Глава девять. Когда утром Канель проснулась в уютной постели с одеялами из паучьего шелка, вчерашний приезд солнечных эльфов показался ночным кошмаром. Она потянулась и откинула покрывало. Оказалось, спать легла прямо в одежде, и теперь внизу просто не следы от сапог. Когда поднялась, пришлось снять с постели белье и бросить в корзину, которую приспособила специально для таких нужд. Та стоит в углу в форме цветка из прутьев с откидной крышкой. В правой стене едва заметная дверь в комнату для омовения. Каанель распутала завязки на корсете, потом кинула одежду и проследовала к ней. Когда вошла, глаза серой засветились в полумраке. Воздух прохладный и сырой, отчего кожа покрылась крошечными капельками, которые в свете адуляров выглядят как алмазы. С противоположной стороны широкая купель с мерцающей водой. По краям специальные подголовники, чтобы удобнее лежать. Чуть правее омывальня в форме маленького водопада с камнями и мхом, по которым струится вода. Эльфийка с тоской посмотрела на купель, в которой так хочется понежиться, и прошагала к омывальне. Когда закончила и вернулась в комнату, на окне собралась целая стая синиц. Они с громким щебетанием прыгают друг через друга. Особо смелые влетают в покой, но тут же выпархивают наружу. «Хорошо вам», — проговорила Канель, — «вам не надо переживать за всех». Одна синичка повернулась к ней правым глазом и пронзительно пискнула. Канель удивленно подняла бровь. «Что? Не согласна? Может, ты и права, но тебе вряд ли приходится думать, как примирить врагов, которые с рождения непримиримы». Потом Серая постелила новые покрывала, светло-зеленые, как молодая трава, и приблизилась к окну. Синицы моментально разлетелись по веткам, продолжив весело щебетать. На полу остались несколько перьев. Утро в разгаре, солнце сияет радостно и ярко, умытые после ночного сна. Внизу бегают гномы, что-то таскают, переругиваются, иногда мелькают гоблины, прижимая что-то к груди. Как ни старалась эльфийка смотреть только на синиц, взгляд все равно сползает к дворам. Когда присмотрелась, заметила Теонарда и Лотера у самой башни мага. Отсюда они кажутся не больше кошки, но острое зрение эльфейки позволило разглядеть лохматые руки полузверя и драный плащ главы. — Опять ничего не говорят, — пробормотала Каанель. Она быстро оделась, затянув шнурки от корсета на животе, разгладила складки. Потом поправила серебряный водопад волос так, чтобы лежал поверх плаща и вышла в полумрак коридора. Едва развернулась к выходу, как откуда-то сверху раздался пронзительный крик. Моментально забыв о лотере и тионарде, серая метнулась через анфилады по коридору и взлетела по винтовым ступенькам на самый верх. Здесь широкая площадка со свободным от к центром, несколько лавок со спинками, чтобы отдыхать, когда замучают. Возле каждой цветы в горшках, над которыми по ночам сбиваются стайки светлячков, а сейчас жужжат пчелы. На этой же площадке живет Пушок, на которого наткнулась Генель и теперь истошно вопит, ламовые руки. «Чудовище! Чудовище! Уберите его немедленно!» Пушок встал перед ней на задние лапки, коротенькие и не для таких действий, и тихонько пищит, боясь ранить остроухую, такую похожую на хозяйку, но почему-то кричащую перепончатые крылья растопырились словно готов взлететь а приплюснутая морда с острыми зубами испуганно сморщилась коанель метнулась к зверю и стала успокаивать ласково поглаживая по густой шерсти тихо тихо маленький успокойся все хорошо я тут напугала тебя противная эльфийка но ты не бойся я тебя не дам в обиду нетопыр перестал пищать и опустился на четыре конечности крылья сложились Он уткнулся огромной мордой в ладони Каанель и жалобно заурчал, мол, убежают меня, кто хочет. — Ну все-все, — проговорила Серая, — никто тебя не побил. Видишь, все добрые. Ползи в свое дупло и спи. День на дворе приличный, нетопыри спят. Пушок еще немного поластился к хозяйке, но та строго посмотрела, и нетопырь пополз куда-то в ветке. Когда Каанель обернулась, высокородная выглядела как мраморное изваяние, застывшее в момент ужаса. Глаза вытаращены, рот раскрыт, а уши острыми пиками пытаются пронзить небо. — Ты зачем Пушка напугала? — резко спросила Серая. Генель наконец смогла выдавить. — Пу... Пушка? — Да, Пушка, — повторила Каанель. — Это мой нетопырь. Он очень ласковый и добрый. Его нельзя пугать, иначе может закричать. А страшнее него кричат только банши. Высокородная пыталась прийти в себя, поправляла платье и откидывала локоны, но взгляд все равно переползает к зарослям, где скрылся зверь. Когда уши перестали трястись, а лицо приобрело прежнее холодное выражение, она спросила повелительно. «Кто такая Банши?» Серая обошла ее, проверяя, не сломал ли что-нибудь перепуганный пушок. Стала трогать лавки и горшки с цветами, которые высаживала вручную. «Банши?» — проговорила она, подвигая горшок. Это такая женщина, хранитель, которая, если заорет, все повымрут. Понятно? Безупречное лицо солнечно искривилось, Она некоторое время наблюдала, как Серая напрягается, упираясь стопами в пол, что совершенно недопустимо для высокородной. Потом спросила. — И ты позволила таким созданиям жить рядом? — Она хорошая, — ответила Серая Эльфийка. — Грустная, правда, очень, но хорошая. И вообще, у нас все хорошие. Гнур только занудливый. И Торнат не может руки держать при себе. Еще Мелкинд бывает невыносимым. А от Булука воняет. От Ворга иногда страшно делается. А от Теонарда вообще не знаешь, чего ждать. Ну и остальные. На все хорошие. Генель фыркнула. Отвратительно! Как с ними вообще можно уживаться приличному эльфу? Ты, может, и неприличная, но все же эльф. Сирая перешла к следующему горшку и принялась передвигать его ближе к лавке, потому что Пушок, видимо, успел побегать по всей площадке, пока спасался от страшного чудовища. Она проговорила натужно. «В том-то и дело. Мы вместе прошли страшное. Такое, что тебе в самом диком кошмаре не снилось. Так что как-то приходится. Во всяком случае, пока. И как ты собираешься влиться в этот круг, скрепленный, можно сказать, кровью?» — Ради благополучия Эолума и всего эльфийского рода я готова на все! — заявила Солнечная, вскинув подбородок. Каанель кивнула и выпрямилась. — Может, и готова, но понятия не имеешь, о чем говоришь. Вы сидите у себя в Эолуме и не знаете мира дальше южных болот. А он огромен. Настолько, что даже страшно от его огромности. Высокородная бросила. — Это меня не пугает. — А зря. Глаза Солнечной полыхнули синим. Между бровями появилась крошечная морщинка, которая больше похожа на царапину. Она произнесла важно. «Смеешь сомневаться?» Канель вздохнула. «Смею. Тогда, может, продолжим вчерашний разговор, который так бесцеремонно прервала твоя подруга?» «Гаргона». Солнечная даже отпрянула. «Что?» «Говорю, это Гаргона». — пояснила серая эльфийка, отходя подальше от высокородной, чтобы в случае чего было больше места для маневров. — Ее зовут Эвриала. Она хорошая. Генель скривила маленький носик и произнесла. — У тебя все хорошие. — Как и у всех наивных эльфиек. Только это неправильно. Если в каждом видеть врага, всегда будешь готова к атаке. Канель незаметно положила ладонь на рукоять и отвела серебристый локон салба. — Тебя послушать так никому верить нельзя, — сказала она и выставила левое ухо, прислушиваясь к шуму наверху. — Верно. Только Его Величеству и Эолуму. Лишь они не предают. Лицо Канель потемнело, Генель ухмыльнулась, довольная, что нашла больное место. В чистом, как горный ручей небе, промелькнула крылатая фигура. Послышалось хлопанье крыльев, фигура ушла на второй круг. Потом поднялась в вышину и сложила крылья. Обе эльфийки задрали головы, наблюдая, как крылатое создание камнем несется к площадке. Когда до нее осталось всего четверть перелета стрелы, Генель невольно охнула, а Серая победно выпрямила спину. У самой поверхности Горгона резко распахнула крылья и плавно опустилась, придавливая ладонями подол платья, который взметнулся до самой головы. Горгона сложила крылья так, что и не видно почти, и проговорила извините оно всегда задирается когда приземляюсь не страшно сказала канель мужчин тут все равно нет эвриала странно потупила глаза и пробормотала да если бы и были потом поправила тугой пучок волос который несколько растрепался после полета разровняла складки на платье и подошла к канель та застыла и переводит тяжелый взгляд с высокородной на горгону и обратно а что вы тут делаете поинтересовалась Эвриала. Я вот к Теонарду летала, хотела ему пирог отнести, а то лотер говорил, что он ест плохо и почти не спит. А там никого нет. Я стучала, стучала, а никто не открыл. Пришлось пирог на крыльце оставить. Свежий, с яблоками. Лицо серое, наконец, посветлело, она убрала пальцы с рукояти и выпрямилась. Генель заметила этот жест и подняла бровь, мол, неужели думаешь, что теперь справитесь? Но потом нахмурилась. «Я иду проверять пригодность купелей», — сообщила она и, развернувшись к обеим спиной, направилась ко входу в ствол. К Каанель подлетела синица и с щебетанием опустилась на плечо. Та улыбнулась и почесала пальцем пернатую голову. От удовольствия птичка даже глаза закрыла. Лишь когда та перестала чесать, снова запела и упорхнула к собратьям в ветке. Гаргона проводила ее взглядом и сказала, «Вы снова собирались ссориться?» кананель кивнула. «Ты прилетела как раз вовремя», — сказала она, нервно дергая ушами. «Еще немного, и пришлось бы снова разнимать. Она никак не поймет, что я пытаюсь защитить эльфов». «Понимаю. Но не только эльфов, но и хранителей, и вообще. Но присутствие солнечных все усложняет. А она хочет, чтобы осколок передали ей. Уже и не знаю, может, она права. Если умудрилась уговорить Теонарда оставить ее здесь... Пока не осмотрит резиденцию, может, действительно умнее. В меня-то арбалетчик порывался стрелой метнуть при первой встрече. Причем в спину. Евреала положила ей ладонь на плечо. Та вздохнула так, будто сейчас разрыдается, но крепится из последних сил. «Тут никто не советчик», — произнесла Гаргона. «У всех свои обычаи и правила. Ворк, наверное, сразу бы отдал, если бы вожак стаи потребовал кристалл. А как у вас?» Тебе виднее. Канель повернула к ней голову с непривычно яркими для дня глазами, кончики ушей подрагивают, а на губах горькая улыбка. Серая сказала. В том-то и дело, что, будь солнечной, наверное, тоже отдала бы. Но если так, они бы не отправили посла. А я серая, непонятная, да еще и с потерянной памятью. Куда мне? Генель еще и сцены закатывает. Будто я виновата. А ты виновата? Конечно, нет. Губы Авреала растянулись в лучезарной улыбке, словно не печальную исповедь слушает, а пришла на праздник, где все поют и танцуют. В ветках послышалось оживленное щебетание. Синицы нашли крупную гусеницу и вчетвером пытаются поделить. Гусеница иногда оказывается на площадке, и птицы бросаются на перерез друг другу, чтобы выхватить сытный завтрак. — Об этом не беспокойся, — неожиданно заявила Горгона. — Ты о чем? Не поняла Канель. Эвриала сообщила. — Об истериках. С ревнивыми девицами уж я знаю, как обращаться. А какие они, горгонские, эльфийские или человеческие, не имеет значения. Могу заверить, больше она не попытается тебя убить. — Почему? — изумилась эльфийка. Горгона снова улыбнулась кроткой, но почему-то пугающей улыбкой. Глаза сверкнули, а по молочно-белой коже прокатилась волна, какая бывает лишь на металле. Она сказала, хочешь обезоружить соперницу, сделай ее обязанной. У всех есть совесть, даже у самых подлых. Глаза Каанель расширились. — Ты это задумала, когда вчера в коридоре нас разняла? — не поверила она. — Чем больше она тебе обязана, тем меньше сил тебе навредить, — сообщила Евреала радостно. Потом потопила взгляд и направилась ко входу в ствол, оставив изумленную Каанель на площадке. Оставшись одна, Серая некоторое время поправляла сдвинутые нетопырем горшки, потом вернулась в дерево. Темная прохлада моментально окутала и укрыла нежно, как одеяло из лебяжьего пуха. Стараясь не наткнуться на высокородную, Каанель бесшумно спустилась вниз и вышла. Расстояние до башни Вилейна преодолела бегом, наслаждаясь, как играет ветер в волосах, распахивается лацерна и пружинят мышцы. Крики Гнуру услышала еще за четверть перелета стрелы и замедлила бег. А к башне уже подошла совсем медленно, встав за лотером. Тот сунул ладонь в карман, а из другого вытаскивает косточки и вкусно хрустит. Зато Теонард с бледным лицом терпеливо выслушивает отповедь гоблина. — Я требую! — орал Зеленомордый с темным от гнева лицом. — Требую обезопасить гоблинов от такой расправы! Сжечь дом — это почти как украсть крошар! И никто ничего не делает, а я просил построить мне резиденцию. Все войско разбрелось по цитадели. А знаете почему? Клянусь бивнями, потому что не видят предводителя. То есть меня. Я ведь по гостям ночую. Канель привстала на пальчики и шепнула воргу в ухо. — Чего он кричит? Убили кого-то? Лотар чуть отклонился назад и ответил, не сводя взгляда с распинающегося зеленомордого. — Пока нет подоспели вовремя. Но, чую, это не первая стычка. Так что орёт, в общем-то, по делу. Гнур тем временем вошёл в раж, стал ходить из стороны в сторону, размахивая кинжалом и всё больше распаляясь. Проходящие мимо люди в страхе косятся и ускоряют шаг. Даже чайки над обрывом перестали кричать, уселись на камени и с любопытством поворачивают голову то одной, то другой стороной. Теонарт выслушивает молча, руки сложенные на груди, Брови хмурятся, когда гоблин орёт особо громко. Когда Зеленомордый взял паузу, чтобы набрать воздуха и продолжить с новой силой, Теонард сказал, «Ты же сам не мог решить, какую резиденцию строить. Перенесли на попозже. А теперь возмущаешься». Гнур топнул ногой. «Могли уже догадаться, что пора. Видели, сколько гоблинов у меня. За моей территорией целая деревня, только мало её». «Это ты намекаешь, чтоб тебе еще кусок земли дали?» — поинтересовался глава. Гоблин скинул голову так высоко, будто собирается бивнями проткнуть небо. Кинжал тоже выставил вверх и стал похож на статую воина, только маленького и зеленого. Он произнес резко. «Нет, не намекаю. Требую!» Ворка и Каанель переглянулись. Теонарт ответил спокойно. «Если выдадим тебе еще землю, другие тоже захотят. Начнутся переделы, ссоры». «Хотя они и так есть. А у нас солнечные эльфы на пороге, если не забыл. Как там у посла дела, кстати?» Все оглянулись на Каанель. Та зябка повела плечами, хотя день солнечный, а воздух прогрелся так, что можно по пояс раздеваться. Дернув ушами, эльфийка отвернулась и проговорила уклончиво. «Обживается». «Да?» — удивился Теонард. «А я считал, она посмотрит и уедет». Потому как если не уедет она, то остальной отряд тоже с места не сдвинется. Придется всю жизнь их тут наблюдать. Надо, наверное, отправить в Илдарию гонца, пусть в помощь пару отрядов пришлют». Ворк подкинул косточку и на лету поймал языком. «Боишься, что нападут?» — спросил он. Тот покривился, будто жует недоспелое яблоко, и сказал. «Надо ко всему быть готовыми. Мало ли что они думают. От остроухих всякого можно ждать». Они же считают себя единственно достойными, а остальные так — отребья». Глаза Каанель полыхнули желтым, дыхание стало частым, словно бежало без остановки пару дней. Со стороны моря налетел ветерок, сколыхнув волосы и плащ, отчего серая стала похожа на вестницу правосудия. Она выдохнула возмущенно. «Я бы попросила!» Теонард махнул рукой. «Попроси», — сказал он. Да только я сам видел, как твоя соплеменница презрительно на тебя же смотрела. И перебить бы всех да не получится. Хотя, если с силой талисмана...» вор оживился, перестал жевать и с довольным оскалом уставился на главу. Зато Канель побледнела. Кожа стала цвета старой золы. Глаза вытаращились, а уши устремились в небо, как заточенные пики. Она медленно опустила ладонь на рукоять и сжала пальцы. Даже Гнур перестал размахивать кинжалом и с интересом наблюдает. Эльфийка неожиданно обошла лотера и встала рядом с гоблином. — Мы, конечно, сражались спина к спине, — сказала она, — но причинять вред эльфам, будь они солнечные, лесные, да хоть какие, не позволю. Для того, чтобы задействовать талисман, нужно хотя бы две трети осколков. Да только не все вас поддержат. Кому надо с эльфами в открытую ссориться? Ворк хмыкнул на лице ухмылка то ли удовольствия, то ли удивления остроушкой, которая вдруг заговорила очень по-эльфийски. — Думаешь, мало найдется тех, кто захочет высокородный уши пообрывать? — спросил он щурясь. — Я вот поддержу Теонардо. Торнат поддержит. Киркигор. Гнур тоже. Да, Гнур? Гоблин приосанился, открыл рот, чтобы ответить, но Каанель неожиданно сказала. — Уж не знаю, что ты там надумал, но Киркигору вообще плевать. Главное, чтобы его восьмерых жен не трогали. Женщины будут против. Булук вообще может неделями спать, а Грахр, наверное, годами. Мелкин тоже вряд ли согласится. Остается Гнур. Я?» – удивился Гоблин. «Ты!» – буркнул Лотр и вперил на него звериный взгляд. Осознав неожиданную значимость, Зеленомордый выпрямился еще сильнее, убрал кинжал за пояс и сложил руки на груди. Он уже не орет, а только ворочает глазами, переводя взгляд с одного хранителя на другого. Серая отвела прядь с лба и поправила края лоцерны, но снова налетел ветерок, и глубокая декольте с цепочкой оказалась на всеобщем обозрении. Лотер невольно перевел взгляд на упругие полусферы, а Теонард, наоборот, отвернулся. «Гнуру», — продолжила Каанель, пользуясь всеобщим замешательством, — «давно пора выстроить резиденцию» почему он как оборванец ходит по гостям сам виноват буркнул глава долго думал может и думал но уже придумал да все снова посмотрели на гоблина тот отшагнул с таким видом словно его обвиняют потом проговорил а чего тут думать главное чтобы вокруг печки был дом ну и земля на то гоблинши тоже понабежали точно захотят выращивать что нибудь оно конечно хорошо чтобы еще немного территорий дали «Можно у Тахаша отщипнуть чуток, или у Банши, им какая разница?» Ворк хмыкнул. «Да уж, конечно. А потом и ко мне в лес полезешь». «Тебе хорошо говорить», — произнес Гнур. «У тебя за леском свободное плато. Народ может сколько угодно селиться, хоть до самой поломанной рощи. А у меня что?» «Что? Клочок обрыва до да моря», — Нравоучительно сообщил Гоблин. «Это только для Селины хорошо». Теонард все это время молча потирал подбородок с видом мудреца, которого отрывают от мировых проблем и принуждают заниматься обустройством курятника. Когда Гнур снова начал конючить и жаловаться, сказал, «Ничьи участки мы делить не будем, на этом точка. А резиденцию построим, как и обещали. Надо только собрать хранителей, как Каанель говорит, хотя бы две трети. Но, Гнур, не забудь выдать отряд гоблинов». Надо укреплять оборону не только внешнюю, но и внутреннюю. Гнур недовольно скривился, лицо стало похоже на вялое яблоко, но кивнул. В небе с криками пронеслась стая чаек. Им, видимо, надоело наблюдать за такими скучными и глупыми хранителями, которые ничего не понимают в рыбе и даже не имеют клюва. На землю перед воргом шлепнулось белое пятно. Он поморщился и отшагнул, словно может заразиться чем-то. Когда хранители развернулись, чтобы разойтись по своим резиденциям, дверь башни отворилась. На пороге возник Мелкин с круглыми глазами и вытянутым лицом. За спиной в коридоре голубоватый свет сильнее, чем прежде. Гул усилился. Вилейн умудряется держать в ладонях уже по две колбы. Те норовят выскользнуть, и Мелкинду приходится прижимать их к груди. «Заговорил», — сказал он.